Глава третья Помнишь, государь, как в селе Преображенском в спальне твоей перед святым Евангелием спросил я тебя, будешь ли меня, отца своего духовного, почитать за ангела Божия и за апостола и за судью дел своих? И веруешь лишь, что и я, грешный, такую же имею власть священства, кое и вязать и разрешать могу, какую даровал Христос апостолам?» «И ты отвечал верою. Это говорил царевичу духовник его, протопоп собора Спаса наверху в Кремле, отец Яков Игнатьев, приехавший в Петербург из Москвы три недели спустя после свидания Алексея с Федосом. «Лет десять назад...» Отец Яков для царевича был тем же, что для деда его, тишайшего царя Алексея Михайловича, патриарх Никон. Внук исполнил завет деда «Священство имейте выше главы своей, со всяким покорением, без всякого прикословия, священство выше царства». Среди всеобщего поругания и порабощения церкви сладко было царевичу кланяться в ноги смиренному попу Якову. В лице пастыря видел он лицо самого Господа и верил, что Господь — глава над всеми главами, царь над всеми царями. Чем самовластнее был отец Яков, тем смиреннее царевич, и тем слаще ему было это смирение». Он отдавал отцу духовному всю ту любовь, которую не мог отдать отцу по плоти. То была дружба ревнивая, нежная, страстная, как бы влюбленная. «Самим истинным Богом свидетельствуюсь, не имею во всем российском государстве такого друга, кроме вашей святыни», — писал он отцу Якову из чужих краев. «Не хотел бы говорить всего. Да так и быть скажу, дай боже вам долговременно жить, но если бы вам переселение от здешнего века к будущему случилось, то уже мне весьма в российское государство нежелательно возвращение.